Эпизод 3. Мерцали светлые, как алмазы, августовские звезды. Дул чуть ощутимый теплый южный ветерок, вздымающий рябь на темных водах Енисея. Над далеким правобережным диваном поднималась круглая луна. Сперва показалась зарево, на котором резко отпечатался причудливый диван. Потом постепенно поднялась луна, словно кто накинул на голову дивана, золотую круглую шапку. Григорий сидел на берегу невдалеке от своего дома, за понтонным мостом, склонившись, неподвижно глядел куда-то вверх по течению реки. В болезненном надломе его густых бровей застыла мука. Шумя галькою кто-то спускался к берегу. подошла варенька в теплой пушистой шали, накинутой на плечи. У ней взябла пораненная правая рука. молча присел на бревно, облитая лунным светом, и, вздохнув, тихо проговорила. «Не ожидала я от Чернявского такого свинства. Что же он выиграет, если скомпрометирует тебя?» Григорий шумно засопел. «Я думаю, Редькин его запутал. Сам он просто где-нибудь отсиживался, а в тайге не был. Он же такой жирный, неповоротливый. И почему ты Чернявскому доверил разведку?» Григорий пожал плечами. Как же он мог не доверить Чернявскому, с кем ни одну ложку соли съели из горькой чаши трудных разведок? А где сейчас Ярморов? На Ангаре, у Городовикова. Там крупная изыскательская партия. Так это же, Гриша, замечательно. Немедленно надо садиться на самолет и лететь к Городовикову. Он же всегда поддерживал тебя и теперь не откажет. А как же Ярморов? Ярморов настоящий геолог, Не хуже меня, уверен, в Преречье. — Так чего же ты ждешь? Скажи, пожалуйста. Под лежачий камень вода не подтечет. Надо ехать, ехать на ангару. Там же совсем рядом Преречье. Если Ерморова подбодрить немножко, он не откажется пройтись по следам Чернявского. Правда? Григорий сам думал над этим планом. Да кто ему разрешит снять Ерморова с ангарских важнейших маршрутов? Если Нелидов узнает, будет настоящий скандал. «Скажи, какой ты стал пугливый!» — насмешливо протянула Варвара, сердито кинув камень в воду. «Пусть кипятится Нелидов вместе со своей доченькой, а мы будем делать свое дело. Ехать надо на ангару, вот и все. Поставить Нелидова перед свершившимся фактом, и точка». Как легко она рассуждает. «А знаешь, чем это пахнет?» «Смелостью, Гриша, и еще риском!» — без запинки ответила Варенька — подвигаясь поближе к Григорию. «За такую смелость голову могут снять. Очень просто. Геология — не игра в прятки. Нет у меня достаточных оснований, чтобы еще раз рисковать с Преречьем. Хватит. Да и кому оно нужно? Преречье не нужно? Вот это да. И Алтай никому не нужен, и Кузбасс, и Магнитогорск, и Курская аномалия, и все на свете. Да что ты, Гриша, ты просто устал, измучился». «Знаешь, я сама вылечу в Переречье, сразу после похорон Фёдора. Пусть тогда покричат Нелидов с одуванчиком, а мне плевать на них. Я там столкуюсь с Ерморовым и Городовиковым, и мы организуем контрольный маршрут по следам Чернявского. И если найдём месторождение... Если бы до кобы пробурчал Григорий, медленно обдумывая предложение Варвары. Оно начинало ему нравиться. А что, если не он...» А Варвара Феофановна вылетит на Ангару и там организует еще один поход геологов в Приречье. Если бы ты знал, Гриша, как у меня болит сердце. Так жаль Федора. Просто никак не могу поверить, что его нет. Ну, никак. Помнишь, как вот здесь он читал нам «Домик в душе»? Я никогда не забуду его «Домик». Помолчала, прислушиваясь к тихим всплескам воды по голышкам камней и, прислонившись плечом к Григорию, певуче заговорила. «У себя в душе я домик, выстроил любимый, строил долго, очень долго домик мой незримый. В дальнем детстве за туманом, за горами прошлых дней начал строить я свой домик для себя, не для людей», — читала Варенька, все теснее прижимаясь к Григорию и греясь его теплом. «А впереди...» Так приветливо мигал красный огонек фарватера. Куда, в какую даль звал этот огонек бурной реки Григория и Вареньку?